Глава 11. То плача, то глотая успокоительная, я наконец кое-как засыпаю, погружаясь в странные видения и выныривая из них. В глубинах моего сознания вспыхивают и угасают следы воспоминаний, словно огонёк спички в темноте. Я танцую босиком в пустом доме. Улыбаясь, у кратко и улыбаясь отражению какого-то мужчины в зеркале по загородной дороге несется машина из открытых окон вырывается громкий смех и несется по ветру невесомым ярким шарфом звук искажается переходя в детский плач вдруг кто-то говорит мне прямо в ухо так что я чувствую на шее тёплое дыхание Ибо возмездие за грех смерть. Сноска. Новый Завет, Послание к Римлянам 6:23. Здесь и далее примечание переводчика. Это голос Джоанны. Она здесь в комнате. Мгновенно проснувшись, я вскакиваю в кровати. Вокруг темнота и тишина, рядом никого нет, хотя голос всё ещё звучит у меня в голове. Я пытаюсь удержать его и спить до капли ощущения присутствия Джоанны, но он ускользает, превращаясь в далекое эхо, растаивая рябью по воде. Я не верю в жизнь после смерти. Вся моя вера давно улетучилась, вышла, словно воздух из спущенного шарика. Просто мое подсознание пытается так справиться с травмой. Однако иллюзия того, что Жуанна, пусть на миг, была рядом, действует на меня утешающе. Ибо возмездие за грех смерть. Из нас двоих, плохой девочкой в кавычках, всегда была именно я. Я нарушала запреты матери, навлекая наказание на нас обеих. При первой возможности я сбежала, оплатив месячную аренду части дома в Лондоне деньгами, оставленными мне бабушкой. Я меняла одну временную работу за другой, лишь бы хватало на вечеринки, путешествия и тусовки. Я была молода и изо всех сил старалась наверстать упущенное. Даже сейчас я улыбаюсь, вспоминая о тех годах. Отличное было время. Пусть по большей части оно и скрыто в пьяном тумане. Да и почему я должна чувствовать себя виноватой, только потому, что Жуана решила жить с матерью и стелиться перед ней? Я пытаюсь представить, как они тогда остались вдвоём. Деменция уже давала свои ростки, религиозная мания матери становилась всё сильнее. Я видела это, приезжая домой на Рождество или в безденежные периоды, потеряв очередную работу. Потом Джоанна тоже уехала, нашла хорошее место, купила неплохую квартиру, встретила Роберта, вышла замуж, родила. Все это я помню смутно, даже день свадьбы сестры словно в тумане. Или я и тогда напилась? Мать сидела в церкви, похожая в своем строгом синем костюме на кассиршу банка. Красота проходит, Сара. Опорченный товар никому не нужен. На путстве в самый раз для свадьбы матушка. Джоанна была в длинном белом платье с вырезом сердечком. Она вся светилась, сияя ямочками на щеках. Роба я помню слабо. Он был пилотом и подолгу отсутствовал. Настоящий красавец. Твердых девять баллов по сравнению с ее семьей. И всегда это знал. Я поддразнивала сестру. Вот он летает один во всякие экзотические страны, а стюардессы там в дальних рейсах наверняка ему на шею вешаются. Наверное, не очень красиво с моей стороны, если подумать. Но она всегда только смеялась и говорила, что пусть лишь бы ей бонусные мили шли. Остальное теряется в каком-то мутном мареве. В нём проскальзывают обрывки разговоров, места, люди. Ничего вразумительного разобрать нельзя. Если доктор Лука права, и я почему-то подавляю эти воспоминания, то у меня получается, что надо. Наверное, я так и продолжала, как в ранней юности, скакать с работы на работу, выпивать, путешествовать, пока в какой-то момент не оказалась почему-то в машине с Робом и малышом Джеймсом, и мой мир не изменился навсегда. Поплакав, я снова засыпаю. Будет меня звук хлопнувшей двери и запах бекона. В животе урчит от голода. Неудивительно, уже больше девяти. За последние сорок восемь часов от меня остались кожа до кости. Будь я моложе, такая потеря веса меня порадовала бы. Но сейчас, в возрасте за сорок пять, это придает мне изнуренный вид и только. Сколько я здесь еще пробуду? И как мне добраться отсюда домой? Домой. Вновь накатывает паника, сердце колотится так, что, кажется, сейчас разорвется. Умру, и никто даже не узнает. Была бы здесь Жуанна, она отвлекла бы меня разговорами и сунула лишнюю таблетку диазепама. Увы. Теперь я совсем одна, запертая в номере, как в ловушке, и пульс под пальцами всё никак не успокаивается. Стук в дверь возвращает меня к реальности. Тётя Сара, ты здесь? Джеймс. Мы не из тех, кто обнимается при встрече, но сейчас я неуклюже прижимаю его к себе, и мы сталкиваемся локтями и плечами. «Мне сказали, что ты тут», — говорит он, освобождаясь и показывая такую же ключ-карту, как у меня. «Я рядом, в 223-м. Попросил записать на твой счет. Ты ведь не против?» Ну, конечно. Впервые после случившегося я чувствую, что могу дышать свободно. Глубокий вдох и прерывистый с облегчением выдох. Джеймс в каких-то четырёх дверях от меня, на другой стороне коридора, ближе, чем когда-либо за последний год, но всё равно слишком далеко для нашего полного ужаса в мира. Я хотела бы лечь на дно, задраить люки и не отпускать племянника от себя ни на шаг. Может быть, попросить, чтобы нам дали соседние номера, или это будет выглядеть странно? Я напоминаю себе, что он уже взрослый, и ему нужно своё пространство. Если я буду чересчур много требовать, то лишь отпугну Джеймса. Можно? спрашивает он тем временем, кивая поверх моего плеча. Да, да, входи. Я втаскиваю его внутрь. Он заполняет собой всю комнату своим ростом, молодостью, переливающейся через край болью. Скулы у него заострились, под глазами фиолетовые круги. В этом есть какая-то странная интимность оказаться вдвоём здесь, на фоне моей неубранной постели с крошками от печенья. Возле чайника использованные пакетики с заваркой, на полу валяются мокрое полотенце. Джоанна пришла бы в ужас, однако Джеймс ничего не замечает. Шаркая ногами, он подходит к окну и смотрит сквозь тюлевые занавески на парковку вниз. Тонкие плечи сгорблены, и мне хочется подойти сзади, обнять, утешить мальчика в его горе. Материнская ласка, которой я сама отчаянно жду. Но разве смогу я заменить Жуанну? Я не умею всего этого. Не знаю, что сказать. Как мне объяснить случившееся? Твоя мама, я запинаюсь, не находя нужных слов. Он оборачивается с перекошенным от горя лицом, падает на стул и обхватывает голову руками. Я уже опознал тело. по видеосвязи так я не смог Джеймс запускает пальцы в свои тёмные волосы Жалкий трус, я подвёл её. Кто-то должен был быть там с ней. Я облегчённо выдыхаю. По крайней мере, теперь мне самой не придётся покидать номер ради этого важного дела. Присев на край шик к кровати, я беру племянника за руку. Пальцы у него длинные, тонкие и сильные, как у пианиста. Джеймс, ты её ещё обязательно увидишь, и она бы всё поняла. Да ведь знаешь, подняв глаза, он через силу улыбается. Всё равно это как-то неправильно. Лучше бы я сделал это лично, понимаешь? Он мягко высвобождает руки и словно не хочет, чтобы я к ним снова прикасалась, засовывает в карманы. Что ему наплели в полиции? Он думает, что я могла напасть на Жуану? А ты как, тётя Сара? Мне сказали, ты тоже пострадала. У тебя на шее. Я инстинктивно прикрываю горло ладонью. Если в полиции так говорят, значит мне верят. Я в порядке. Только синяки и садины. Всё остальное у меня в голове просто в мыслях не укладывается. Твою маму все любили. Кто мог это сделать? Джеймс громко шмыгает носом и снова запускает руки в волосы. Полиция считает, кто-то из знакомых. Да, она узнала его, когда он шёл к двери. Тётя Сара, она опять с кем-то встречалась? Я предупреждал её об интернет-знакомствах. В реальности люди оказываются совсем не теми, за кого себя выдают. Да нет, после того, как Данжуанна на пенсии, ни с кем, насколько я знаю. Джеймса задача наморщит лоб. Какого Данжуанна? Да так, никакого. Один ушлый старикан, который оказался на 15 лет старше, чем указано у него в профиле, и встречался с разными женщинами в трёх разных странах. Не волнуйся, она его быстро раскусила. Мы тогда ещё здорово над ним посмеялись. Да, посмеялись. Потом. На самом деле, там был не один месяц флирта в электронной переписке и походов в дорогие рестораны. Джеона долго ничего не подозревала, а когда узнала о настоящем возрасте и истинных намерениях своего ухажёра, это стало для неё жестоким ударом. Джеймс, вне себя. Как его звали? Ты рассказала о нём полиции. Никогда не знаешь, что у таких типов на уме. Они только и выискивают беззащитных. У мамы были кое-какие сбережения. Это всегда привлекает разных негодяев. Да, она слишком доверяла людям, соглашаюсь я. Думала, что все такие же, как она, честные и добрые. А мало ли подонков? Им определённо должна заинтересоваться полиция. Может, был ещё кто-нибудь? Я пожимаю плечами. Не знаю. Она правда с этим покончила? Я думала, может, кто-то с работы. Она говорила, что выяснила кое-что об одном человеке. Джеймс вскидывается. Что? О ком? Понятия не имею. Она не вдавалась в подробности, сказала только, что не знает, как поступить. Вообще-то уже прошло подощано времени, так что, возможно, всё разрешилось. Был один из начальства, которого она не терпела. Алекс как-то там. Но я не уверена, что речь шла о нём. Надо было слушать внимательнее, когда Джоана говорила о работе. Однако она называла столько разных имён, столько незнакомых мне людей, с которыми я вряд ли когда-нибудь познакомилась бы, что я просто отключалась. Да и что мне за дело до чьей-то заболевшей кошки или новой кофемашины? Сейчас я бы всё отдала, чтобы вновь услышать болтовню сестры о коллегах. А тебе она ничего не говорила? Джим скачет головой с отрешённым видом. Я никогда толком не вникал, когда она начинала рассказывать о работе. Он тяжело вздыхает. Мы оба виноваты. Следовало слушать её, пока была такая возможность. Я пытаюсь приободрить племянника. Если это как-то связано с работой, полиция обязательно его найдёт. Жуанна непременно отметила бы где-нибудь то, что узнала. Она всегда очень щепетильно относилась к своим рабочим обязанностям. Не могу представить другой причины, из-за чего кто-то решил бы причинить ей вред. Сестра была воплощением порядочности. Джеймс стискивает кулаки и опять суёт руки в карманы. усталый и исхудавший, наверняка давно ничего не ел. Надо бы нам вместе пойти перекусить. Из коридора доносится шум, и я замираю, насторожившись. Приложив пальцы к губам, я прислушиваюсь к тому, что происходит снаружи. Джеймса задача на смотрит на меня. Всё в порядке, тётя Сара. Это просто уборка в номерах. Кажется, ему ни в дамёк, как мало он меня успокоил. Мне невыносима мысль о том, что сюда кто-то войдёт. Нет, всё-таки понимает. С тяжёлым вздохом он поднимается со стула и идёт к двери. Если не хочешь, чтобы они заходили, надо просто повесить снаружи табличку "Не беспокоить". Джеймс проделывает это одним ловким движением и потом снова запирает дверь. Та-дам! Он улыбается, и я вижу перед собой лицо Джоанны. У её сына такие же ямочки на щеках. В горле встаёт комок, и я едва сдерживаю слёзы. Заметив это, Джеймс возвращается на место и берёт со столика пульт. Давай-ка выпьем чаю и посмотрим телевизор, тётя Сара. Я знаю, ты его не любишь, но мне нужно как-то отключить голову, понимаешь? Не думать ни о чём. И мама хотела бы, чтобы мы посидели вот так вместе, да? Я киваю, улыбаясь сквозь слёзы. Ох, Жуана, как бы ты гордилась сейчас своим мальчиком. Мы устраиваемся рядышком на кровати и прихлёбываем чай под какое-то кулинарное шоу. В какой-то момент я засыпаю, сидя в одежде. Когда я открываю глаза, телевизор ещё работает, но звук выключен, а там, где сидел Джеймс, осталась только вмятина на кровати, ещё тёплая.